Глоссарий. Agile. Методология разработки программного обеспечения, обобщающее название гибких подходов, призванных быстро адаптировать процесс к меняющимся условиям и ускорить получение рабочих версий продукта. Angela. JavaScript framework для фронтенд-разработки. Arduino. Платформа для быстрого построения простых программно-аппаратных систем, популярное при изучении электроники и робототехники. Background – свойство CSS, определяющее вид фона элемента. Bigground Size – свойство CSS, определяющее размер фонового изображения элемента. BIOS – микропрограммы, обеспечивающие интерфейс для работы с аппаратными составляющими компьютера, и подключенными устройствами. Bitbucket – сервис для хранения кода и совместной разработки, в том числе с использованием популярной системы контроля версии GET и возможностью закрытия кода от общего доступа пользователей сети. C++ – язык программирования общего назначения. Один из наиболее популярных при университетском обучении программированию создании операционных систем – прикладных программ. CI. Сокращение. Continuous Integration. CSS. Язык описания внешнего вида веб-страницы, включая шрифты, размеры, цвета и расположение элементов. Оформляется преимущественно в виде пар имя-свойства, его значение для целевых элементов или групп. Continuous Integration. Подход в разработке, основанный на быстрой интеграции программных фрагментов по мере их готовности в общую рабочую версию продукта. Dash – стандарт адаптивного потокового вещания через интернет, созданный в качестве общего отраслевого решения, в отличие от HLS. DevOps – объединение разработки программного обеспечения с настройкой среды и инструментария необходимых для процесса создания и работы данного продукта. ДОС – операционная система, основанная на использовании жестких дисков или дискет. Зачастую ассоциируется с наиболее популярной в 1980-х-1990-х годах MS-DOS. ДРАЙ – принцип разработки программного обеспечения, призывающий к повторному использованию фрагментов кода вместо их дублирования. Сокращение от Don't Repeat Yourself. Falcon. Ракеты-носители, разработанные частной компанией SpaceX и отличающиеся возможностью многоразового использования части ступеней. Flexbox. CSS-система компоновки элементов на странице, удобная для создания гибких дизайнов. GraphQL. Язык запросов, используемый клиентскими приложениями для работы с данными. GRID — CSS-система компоновки, удобная для создания гибких дизайнов и основанная на представлении страницы в виде двумерной сетки. HLS — стандарт адаптивного потокового вещания через интернет, продвигаемый Apple. HR — тег HTML-разметки, представляющий горизонтальную линию. JAMA. Пакет — готовая библиотека для программ на языке Ruby. GitHub — сервис для хранения кода и совместной разработки с использованием популярной системы контроля версий Git. Helmet — готовый компонент для React, позволяющий управлять заголовком веб-страницы. HTML — язык разметки документов, описывает содержимое веб-страниц в браузере и влияет на его отображение. IE — сокращение от Internet Explorer, браузер корпорации Microsoft, устанавливаемый на ОС Windows. IntoOneEdge — прерывание работы программы, позволяющая выполнить команды самой операционной системы DOS. JS — сокращенное обозначение JavaScript. JS-специалист — программист или фронтендер, разработчик на языке JavaScript. JavaScript — Язык программирования, широко распространённый для обработки поведения веб-страниц в браузере. jQuery — библиотека, содержащая набор функций на языке JavaScript для упрощения организации взаимодействия с HTML-документом. Linux — семейство операционных систем, разрабатываемых по принципам свободного и открытого программного обеспечения, в отличие от систем Windows и Mac. Life. Прямой эфир – система отдачи видео конечному пользователю в режиме реального времени с места событий. MVP – продукт, обладающий набором первоочередных по важности функций на данный момент времени. Быстровыдаваемая рабочая версия, которая позволяет пользователю удовлетворить основные потребности, а бизнесу оценить эффективность. Аббревиатура от Minimum Viable Product. Node.js Программная платформа для работы с JavaScript на серверной стороне. NUMBA. Объект языка JavaScript для работы с числовыми значениями. OS. Сокращение от «Операционная система». Набор взаимосвязанных программ для управления ресурсами устройства и взаимодействия с ним. PHP. Язык программирования один из наиболее популярных для разработки веб-проектов. оуна роль скрам-методологии, исполняющий её участник отвечает за развитие продукта. Raspberry Pi – мощные и миниатюрные компьютеры на Linux с одной платой, удобные для обучения программированию и занятий робототехникой. React – библиотека для фронт-энд-разработки, созданная на JavaScript. React-библиотека — готовый фрагмент программного кода для использования при разработке на React. Ruby — язык программирования, используемый для разработки веб-проектов. RxJS — библиотека, помогающая организовать асинхронную обработку множества событий. Scrum — Подход к организации разработки, базирующийся на принципах гибкой методологии разработки программного обеспечения, чётко описывающий детали процесса, инструменты планирования, включая назначение и порядок ведения встреч, роли участников. «Скрам-мастер» — участник «Скрам», контролирующий соблюдение команды всех атрибутов методологии и ответственный за дальнейшее улучшение процессов. «Сдкей» — набор средств разработки — Библиотек, программ и утилит, упрощающий для программиста создание продуктов. Select – элемент HTML-разметки представляет собой раскрывающийся список интерфейса с возможностью выбора значений. Solid – краткое обозначение пяти основных принципов разработки программных систем, составленное по первым буквам названий данных принципов. Stack Overflow – Популярная онлайн-платформа с системой вопросов и ответов по IT, помогающая быстро найти решения в случае затруднений и способствующая обмену опыта между разработчиками. Two-String метод объектов в языке JavaScript, возвращающий их текстовое представление. TypeScript — язык программирования, расширяющий JavaScript. UX — Сокращение от User Experience – опыт пользователя, определяющий восприятие и реакцию пользователя на дизайн продукта. UI – сокращение от User Interface – пользовательские интерфейсы для программного обеспечения. VEST – спецификация, описывающая параметры работы видеорекламы для плеера. Число и порядок показа роликов, ссылки на рекламу, время отображения плашек пропуска и крестиков закрытия, данные для сбора статистики и другую информацию. VOD – система доставки видео конечному пользователю по запросу. Как правило, подразумевается отдача сервера ранее подготовленного медиафайла, например, фильма, для его просмотра на устройстве. V-Paid Устаревший стандарт описания интерфейса рекламного ролика, обеспечивающий расширенные интерактивные возможности рекламы, например, встроенные кнопки, а также совместимость с различными плеерами. «Аппрув» — одобрение приложения представителями магазина или хранилища приложений, необходимое для размещения в нём данного продукта. «Аппрувер» — Лицо, утверждающее изменение кода проекта или лицо, пропускающее новую версию приложения в магазины. Ассемблер. Язык программирования низкого уровня. Содержит команды, соответствующие операциям процессора. Исторически представляет поколение между машинными кодами и используемыми сейчас языками высокого уровня. Применяется для обучения и ряда узкоспециализированных задач. Баг. Ошибка в работе программного продукта. Backend. Часть продукта или разработки, непосредственно невидимая пользователю. Включает в себя взаимодействие с базами данных и поставку данных для фронтенда. Верстальщик. Специалист по оформлению веб-страниц с помощью CSS и HTML для придания им красивого вида в соответствии с дизайном, а также для достижения удобочитаемости и доступности пользователю. Джуниор. Начинающий разработчик со средним стажем от нуля до нескольких лет и небольшими специальными знаниями. Первая из трёх ступеней градации профессионального уровня. input Элемент HTML-разметки, предназначенный для ввода пользователям данных. Например, текстовое поле, переключатель, кнопка отправки и другое. Конфиг. Набор настроек проекта, обычно размещаемый в отдельном файле. Legacy, Устаревший код или средства разработки. Используются на проекте, но давно не обновлялись. middle Разработчик со средним стажем в отрасли, как правило, от нескольких лет и достаточно большим объёмом накопленных специальных знаний. Зачастую мидл-разработчики составляют основную, наиболее массовую часть состава компаний. Вторая из трёх ступеней градации профессионального уровня, после джуниора и перед сеньором Монолитное приложение. Продукт, объединяющий в едином месте все свои основные части, включая клиентскую, серверную, базы данных, которые развертываются совместно. Open Source. Программное обеспечение с открытым для просмотра использования и изменений исходным кодом. Pull Request. Запрос на принятие изменений исходного кода в существующий проект. Prod. То же, что Production. Production. Окружение, в котором продукт взаимодействует с реальными пользователями и данными и предполагает полностью рабочее его состояние. Финальная стадия внедрения изменений. Репозиторий. Хранилище файлов, содержащих код и иные данные. Сеньор. Разработчик со значительным стажем в отрасли, обладающий очень высокой квалификацией и внушительным объёмом накопленных специальных знаний. Последняя из трёх ступеней градации профессионального уровня. Спрайт — изображение, состоящее из множества небольших картинок, иконок и других фрагментов макета. Создается с целью ускорения их загрузки и отображения для пользователя за счёт запроса одного файла вместо нескольких. Под нарезкой спрайта понималась ранее широко распространённая практика его компоновки из элементов макета, вырезаемых в Photoshop. ТАП – символ отступа для форматирования кода по названию клавиши ТАП на клавиатуре. task задача на разработку нового функционала, его изменения или иные манипуляции с проектом. Зачастую оформляется одним из видов тикетов наряду с багами. Техлит – специалист с глубокими знаниями, главный в команде, нередко руководитель группы разработчиков или продукта. Тикет – Задача, поставленная в программе менеджере задач, с описанием необходимого результата и отражением процесса его достижения. Фича. Дополнительная функциональность сервиса, потенциально полезная пользователю. Фреймворк. Программный продукт, облегчающий разработку и определяющий структуру крупных проектов. Фронтенд. Часть продукта или разработки, видимая конечному пользователю. Фронтенд-разработка. Процесс создания клиентской, видимой конечному пользователю, части продуктов. Фронтенд-разработчик. Разработчик клиентской части продуктов. Совмещает в себе функции верстальщика и программиста на исполняемых в браузере, то есть на стороне пользователя, языках, как правило, JavaScript. Фронтендер. То же, что и фронтенд-разработчик. Хотфикс. Срочное исправление критической ошибки. зачастую не идеальное технически и являющееся временным быстрым решением. Эникейщик. Юмористическое название специалиста технической поддержки с довольно широким спектром обязанностей и низким уровнем глубоких специальных знаний. Мастер на все руки с негативным по профессионализму оттенком в IT.